ЭПИЛОГ Со смерти императора все алые гвардейцы моментально перестали существовать. Без их поддержки наша армия легко разгромила остатки сил императора, деморализованные таким поворотом событий, и захватила столицу. Тора заняла принадлежащий ей по праву трон и первым же указом отменила ночной комендантский час, что было встречено ликованием. Тину похоронили на собственном маленьком кладбище дворца рядом с могилами нескольких предыдущих императоров. Она это заслужила. Тело Тайфона забрал для исследования орден Серебряной Печати. Оказывается, их глава был в курсе настоящего происхождения Торы, и именно поэтому в то время, что я гостил у них, старался всеми правдами и неправдами держать ее от меня подальше. Я же все-таки был демоном. Хотя почему был? Я и сейчас остаюсь наполовину демоном. Демоном, который больше не отзывается на имя Десан, потому что говорит, что настоящий Десан погиб на костре много веков тому назад. Но ну, а то существо, которое взяло себе его имя позже, имеет мало общего с демоном, делящим со мной мое тело. Я стал личным телохранителем императрицы. С моими навыками и способностями это было закономерно. Кроме того... Это позволяло нам постоянно находиться рядом друг с другом, что не могло не сказаться на наших отношениях, начавшихся ещё в Шелихаде, но позже забуксовавших из-за вынужденного расстояния и появления Тины. Мы снова сблизились и больше не расходились. Тора даже предлагала официально короновать меня как императора, но мне это было неинтересно. Когда я смотрел на то, как она занимается всякими управленческими делами, у меня глаза начинали слепаться от скуки. Лично мне подобное времяпровождение казалось интересным только в разрезе поиска способа уснуть при бессоннице и никак иначе. Зато я тренировался. Тренировался много и волю. Тренировался использовать силы демона, чтобы полностью раскрыть его потенциал, и тренировался без его способностей, чтобы не забывать о том, что я что-то представляю из себя и без него. Чтобы однажды не попасть в ловушку, подобную той, что я сам поставил императору. Мне, в отличие от него, демона в себе предстояло носить долго, очень долго, возможно, бесконечно долго. Лишённый возможности от меня отделиться, даже если бы он хотел, демон отказался от захвата моей души, что неминуемо привело бы к необходимости покинуть моё тело, что моментально зачахло бы без этой важной составляющей. А значит, срок в девять лет, что когда-то отпускало мне Аяка, превратился в плюс-минус бесконечность. Аяка. Еще одна жертва этой войны, одного демона против другого, одного мира против другого. Жертва, от которой даже не осталось тела, которое можно похоронить. Единственное, что от нее осталось, это память. Память о хрупкой девушке, что добровольно взвалила на себя непосильную ношу, зная, к чему это приведет. Мне остается ее только помнить. И я, честно говоря, охреневаюсь того, что вспомнил ты только сейчас. Конец книги. Текст считал Александр Башков.